В ту пору я был еще очень молод, а Моро должно быть было, по крайней мере, лет 50. Знаменитый и крупный физиолог, хорошо известный в ученых кружках, своим оригинальным способом мысли и грубой откровенностью, с которой он излагал свои мнения. Был ли это тот же самый Моро, которого я только что видел? Он славился переливанием крови, некоторыми другими изумительнейшими деяниями и, кроме того, приобрел громадную известность своими работами о болезненных процессах. Но вдруг эта блестящая карьера окончилась, ему пришлось покинуть Англию. Это случилось благодаря одному журналисту. Последний в качестве помощника проник в лабораторию доктора с твердо принятым намерением выведать и обнародовать сенсационные ее тайны. Благодаря неприятному случаю, если только это можно назвать случаем, Возмутительная брошюра журналиста приобрела громкую известность, а именно в самый день публикации одна несчастная собака, у которой с живой была содрана кожа и отняты различные части тела, вырвалась из лаборатории МОРО. Все это произошло во время, когда ощущался недостаток в новостях. И ловкий издатель журнала, двоюродный брат коварного лаборанта, обратился с воззванием к совести целого народа. Уже не в первый раз совесть противилась экспериментальному методу, поднялся сильнейший ропот, заставивший доктора просто-напросто покинуть страну. Возможно, что он заслужил подобное осуждение, но я никогда не перестану считать за полный позор ту слабую поддержку, которую несчастный ученый нашел у своих собратьев, и тот малодушный образ действий, обнаруженный по отношению к нему людьми науки. По объяснениям журналиста, некоторые из его опытов были бесполезно жестокими. Быть может, он и мог бы примириться с обществом, прекратив свои исследования, однако он без всякого колебания решил предпочесть свои работы, как поступил бы на его месте всякий, кто хоть раз поддавался упоению от научных открытий. Он был холост, словом ему оставалось иметь в виду только свои личные интересы. Я окончательно убедился, что нашел того же самого Муро. Все приводило к этому заключению, и тогда стало мне ясно, для какой цели были предназначены пума и все животные, которых только что разместили вместе с остальным багажом во дворе позади моего жилища. Какой-то странный и раздражающий запах, показавшийся мне знакомым и которому я вначале не придавал никакого значения, пробудил мои воспоминания. Это был запах, антисептических средств, царствующие во время операций. Вдруг за стеною мне послышались рычание пумы и ворчание одной из собак, как будто бы их только что ранили. Между тем, вивисекция не заключала в себе ничего ужасного, в особенности для человека науки, и не могла служить объяснением всех этих таинственных предосторожностей. Внезапно и неожиданным скачком мысль моя снова перенеслась к слуге Монтгомери и с отчетливой ясностью представила его остроконечные уши и светящиеся глаза. Потом мой взор стал блуждать по синему морю, волнующемуся от дуновения свежего ветерка, и странные происшествия последних дней всецело завладели мной. Что все это обозначало? Закрытая ограда на пустынном острове, знаменитый вивисектор эти уродливые безобразные существа... Час спустя вошел Монтгомери, и этим волей-неволей я был отвлечен от догадок и подозрений, в которые погрузился. Его слуга-урод следовал за ним, неся поднос, на котором красовались различные вареные овощи, бутылка с виски, графин воды, три стакана и три ножа. Из угла я следил взором за странным созданием, которое, в свою очередь, своими разбегающимися во все стороны глазами, подсматривало за мною. Монтгомери объявил мне, что он будет завтракать вместе со мною, тогда как Муро, слишком занятый новыми работами, не придет вовсе. «Муро», — произнес я, — «это имя мне знакомо». Вот как? Ах, черт возьми!» Какой я сел, что произнес его! Следовало бы прежде подумать об этом. так, кто делать нечего. Можно сказать, что у вас в руках теперь некоторые данные для разъяснения наших тайн. Не угодно ли вам виски? Нет, благодарю, я никогда не употребляю спиртных напитков. Мне следовало бы поступать подобно вам. Но теперь к чему закрывать дверь, когда вор уже удалился? Этот адский напиток — одна из причин моего присутствия здесь. Он и туманная ночь. Я рассчитывал на свою счастливую звезду, как вдруг Моро предложил мне сопровождать его. Это странно. — Монгомери, — проговорил я в момент, когда наружная дверь затворилась, — почему у вашего слуги остроконечные уши? Он пробормотал проклятие в течение минуты с набитым ртом, пристально глядел на меня и повторил. — Остроконечные уши? — Да, — продолжал я, насколько возможно, спокойно, несмотря на стеснение в груди. Да, его уши заострены и покрыты тонкой черной шерстью. С притворным равнодушием он налил себе виски и воды и произнес. — Может быть, что... Его волосы прикрывали уши, конечно, может быть, но я видел их в то время, когда он наклонился, чтобы поставить на стол кофе, посланный вами мне сегодня утром. Кроме того, глаза у него светятся в темноте. Монтгомери был поражен предложенным мною вопросом. «Я всегда думал», — произнес он с развязностью, весьма сильно шепелявя, — «что уши у него представляют нечто странное». Манера его прикрывать их... — А на что они походили? Его неопределенные ответы убедили меня в том, что он знает правду, но не говорит. Однако я был не в силах сказать ему это прямо в лицо. — Уши остроконечные, — повторил я, — остроконечные, довольно маленькие и покрытые шерстью. — Да? — Весьма ясно покрытый шерстью. Вообще же говоря, этот человек — одно из самых странных существ, которых мне приходилось видеть.